Интерлюдия шестая. Грей. Ну что, пришёл в себя? Стоял возле иллюминатора Шоп, скрестив руки на груди и сморщив в напряжении лоб. И всё-то ты видишь, с лёгкой усмешкой сказал Грей, только-только открыв глаза, после чего скрехтением поднялся на локти. Есть что интересного рассказать? Есть, конечно, кивнул Шоп, после чего развернулся, взял стул из-под стола, выдернул и его из держателя в нужной точке. чтобы не повредить механизм. После чего поставил его перед своим командиром, спинкой вперёд, и начал рассказывать. Потери, в общем, у нас составили ещё два бойца академии, около 3 сотен бойцов самого линкора и более 1000 человек обслуживающего персонала. Не так критично, но некоторые узлы линкора сейчас без поддержки. Было также ещё четыре нападения, которые мы успешно отразили, по сложившейся тактике. Но, как оказалось, Мы были лишь вторичной целью всего этого залпа с семенами. Семенами, дёрнул бровью Грей, свесив ноги с койки. Это вы так это дерьмо обозвали, что мы сжигали, чтобы остановить прорыв, именно, кивнул шёпот. Семена они же по сути порождают новых тварей, они словно прорастают. Вот отсюда и название. Был также вариант назвать их спорами, но как-то семена лучше за язык зацепились. Так вот, это не главное. Как я уже и сказал, мы были лишь вторичной целью. Нас хотели отвлечь и сделали это очень успешно. Огромная, просто невероятно огромная часть семян улетела в пустое пространство, в сторону тысячи-тысяч тысяч миров. Шанс, конечно, малват, что хоть какое-то семя попадёт в обитаемый мир, но всё же есть. И теперь эта чёртова бомба замедленного действия. Хрен пойми где и хрен пойми когда рванёт. Дредноут, кстати, так и не прибыл нам на подмогу. просто не успел. Самим чудом удалось справиться. У каких-то фрегатов оказались нейтронные ракеты. Вот только они созданы в единичных экземплярах. 2/3 при этом установлено на наших кораблях. Значит, армия человечества решила всё же пустить в ход козырь, пожал Грей плечами. Иногда надо чем-то жертвовать, чтобы что-то срослось. Как вообще боевой дух людей? И что нас ждёт дальше? Честно или красиво соврать? Наклонился Шоп над Грэем и прошептал ему на ухо: "Первое, будто ты этого не знаешь". Тяжело вздохнул командир и поднялся на ноги. "Всё хреново, крайне хреново, друг мой", вздохнул Шоп. "Жертвы огромны. Мы потеряли при отступлении почти всю когорту. Осталась лишь шестая часть тех, кто держал оборону на планете в последний день, а это уже тогда была треть от общей численности. Нас слишком мало, очень". И все это прекрасно понимают даже обычные люди. Академии не успевает штамповать новых бойцов нам на замену. У нас слишком большая смертность. Никто не ожидал, что сражаться против такой напасти будет настолько трудно. Нас никто к такому не готовил. Никто. И всё же, мы сражаемся, умираем, но не даём заразе распространяться на остальной космос. С кривой ухмылкой на лице сказал Грей, но потом резко его лицо сменилось на серьёзное. Но да, Всё же зараза растёт, и мы не можем это сдержать. Она питается нашим миром, преобразовывает его, сжирает и идёт дальше. Ага, кивнул шёпот. Не забывай, что это неведомая херня каким-то образом даже звёзды в чёрные дыры превращает. Кто, как и почему никто ещё не узнал. Но даже звёзды солнечной последовательности тоже в чёрные дыры, хотя по логике там должны остаться последние белые карлики. Ты и смотрю в науку подался, усмехнулся Грей. «Однако. Лучше расскажи, что там дальше нас ждёт. Что там планируют, пока я не мог прийти в себя, а то я так и не услышал». «Сейчас мы отступаем», — усмехнулся шёпот. «Нам приказали занять оборону на какой-то эвакуируемой планете. Название я не запомнил, а в файл лезть не хочу. Лучше сам читай, что там написано. Мне как-то было очень лень. А, да. Лететь нам ещё десять часов, так что есть время собраться с мыслями. Пожрать да с людьми переговорить». Нас-то всего осталось 35 человек. Мой зам тут же спросил Грей, начав листать полученные от шёпота самые актуальные списки потерь. Погибло. Ей просто снесло голову. От такого даже мы умираем. А вот ты оказался крайне живучим. Всех это удивило. Похлопал по плечу своего командира боец. Несколько попаданий от пустотных. Такое никто ещё не переживал. Но у меня же нет зерна, как у вас. Развёл руками Грей. Так что я развивал свой организм, а не условно-магические способности. Аристократ без зерна, с удивлением сказал шепот. Каждый раз слышу и каждый раз удивляюсь. Наследство дало сбой. Зато до нас дошли новости. Твой сын получил остуса. При этом уже вроде как восемь или девять улучшений прошел. В общем, весь в отца. И это он еще не получал заданий, за которые дают драгоценную энергию. А еще он медаль получил, причем от генерала. Я бы гордился таким сыном. Я и горжусь, мягко улыбнулся Свиды непоколебимый командир. Вот только чувствую, что он сейчас в опасности. Вот просто сердцем чувствую, что там сейчас какая-то задница у него. Но это может быть просто бредни отца, что не видел сына больше года. Ладно, я пойду, встал со стула шёпот, после чего без слов покинул каюту своего командира. Но переживания отца были не безосновательны. Всему виной пустота, которая недавно с ним общалась в состоянии бреда. Он до сих пор помнил, как она угрожала уничтожить его, как обманывала, искала воспоминания, воспользовалась больным, самым сокровенным, использовала голос жены. Пустота была варна. Надев оставленную своим товарищем одежду, Грей вышел из каюты и направился сразу на мостик. Ему нужно было переговорить с командиром этого корабля. Ему нужно было знать, что затевает командование армии человечества, так как бойцы академии несколько не подчинялись общему командованию, но часто выполняли их просьбы. Независимая военная организация, что была лишь частично подвластна штабу на земле, всегда напрягала остальных армейцев, но все уже привыкли к такому раскладу дел. Как-то раз была операция против валарионцев, достаточно миролюбивых соседей, которые могут десятилетиями ничего не делать. у которых иногда приходят к власти военные, и тогда начинается не пойми что. В последний раз, буквально 5 лет назад, под руководством ГРЭ была проведена авантюра, которой пока не было равных. Одна из партий в оппозиции лично обратилась к руководству академии, чтобы та организовала ликвидацию действующего правительства. Награда была просто огромна. Именно после этой операции Валарионцы передали академии технологии медицинских устройств позволяющих почти полностью регенерировать тело человека, полностью реструктурировать его тело. До этого даже в Академии были медицинские устройства, как на этом Линкоре. У Грея тогда был личный лёгкий крейсер с хорошей сталь-системой. Ему удалось незамеченным пробраться почти через всю территорию Валарионцев. Затык произошёл по соседству со столичной системой. Космический мусор стал всему виной. Лёгкий удар какого-то металлического обломка оскрытый в темноте корпус корабля. Какая-то странная система слежения это заметила. И тогда началась дикая погоня. Даже в гиперсвете пытались перехватить корабль, причём один раз начали затормаживать в коридоре лёгкий крейсер, что могло привести к печальным последствиям, а корабль мог потеряться в пустоте. Но обошлось. Вырвавшись в звёздный простор одной из столичных систем Валарионцев, лёгкий крейсер сразу попал под перекрёстный огонь. Уже тогда было понятно, что целым он точно не вернётся домой. Если вообще вернётся. Лишь великая удача и просто безбашенность пилота позволили достаточно манёвренный корабль на последнем издыхании довести до планеты столицы и буквально войти на таран. И опять же чудо. Когда лёгкий крейсер выравнивал свою траекторию, то своим корпусом сбил несколько шпилей высоток, в одной из которых проходило заседание текущего правительства почти в полном составе. Так что грейс с людьми даже не успели высадиться на планету, как с ними на связь вышли работодатели. Сказали спасибо, передали чертежи и отключились. Потом пришлось оперативно сваливать. И свалили же. После этого легкий крейсер «Гипербеус» встал на ремонт и так с него и не вышел, так как повреждения были просто огромные. Посторонним вход на мостик запрещен. С серьезным видом и автоматической винтовкой в руках перед гермодверью стоял вояка, который, скорее всего, даже и не знал, какие ужасы были не так давно на его корабле. «Ну я и не посторонний», усмехнулся Грей. «Как минимум, по закону могу пройти в любой отсек по праву аристократа, но не буду этим пользоваться. Я командир 132-й когорты сил Академии, старший Легус Грей. Требую немедленной встречи с командиром этого линкора. Я передам ему ваши требования». Вытянулся тут же боец, после чего по рации передал слова Грея. «Проходите, он вас ждет уже несколько часов». «Какая неожиданность», усмехнулся Грей, когда боец отошел в сторону и И гермодверь начала открываться. Мостик оказался пустой. Только дежурные расчёты занимали свои места. Только самые важные узлы и их состояние сейчас отслеживались. А командир линкора спокойно восседал в своём кресле, наблюдая за общей работой управления корабля. Генерал подошёл к Грей, командиру и почтительно представился, как полагает, более низкому по рангу командиру. Командир 132-й когорты сил академии, старший легус Грей. Переводя на ваши звания полковник. «Не переживай, старший Легус. Я знаю вашу иерархию», — показал левой рукой командир на соседнее кресло, которое Грей тут же занял. «Но не мне указывать аристократу. Странно, что вы вообще в войсках и с таким низким чином. Думал, в таком возрасте уже генералами ходят у вас». «Не срослось немного», — усмехнулся Грей. «Я хотел у вас уточнить план дальнейших действий всего флота на данном рубеже». Как командир, который отвечал за оборону целого континента на планете, с которой вы меня вытащили, думаю, имею право знать. «Имеете», – кивнул генерал. «А еще я должен представиться. Вице-адмирал Песков, УРУС, как вы можете догадаться, Альберт Абертович. Лично мне приятно познакомиться с вами». «Это взаимно, Альберт Абертович», – пожал протянутую руку Греи. «Теперь поделитесь сведениями». «А как же?» Двумя нажатиями на кнопки вызвал вице-адмирал Песков. Тот же генерал, только космическое звание у Урусов. Карта района действий. Мы сейчас в гиперпространстве между вот этими двумя звёздными системами: Алебрус и Генезис. Генезис, насколько вы знаете, уничтожена. Там был такой бой, что даже от планет мало что осталось. У нас же есть приказ от верховного командования, что нужно организовать оборону звёздной системы Алебрус, пока проходит эвакуация, а потом Из всех возможных к заселению или просто обитанию планет сделать крепости для сражений с пустотными. Командование, смотрю, решило пересмотреть свою тактику, усмехнулся Грей. Да, они поняли свои ошибки, но несколько позновато. Мы лишились огромной части флота из-за их просчёта, хотя их раньше предупреждали, что нужно готовить оборону в близлежащих системах, тяжело вздохнул генерал. Не будем отходить от сути. «У нас ситуация настолько критическая, что мы запросили помощи у вашей организации в знак того, что нам удалось вытащить вас из того пекла». «И они согласились?» Удивленно приподнял Грей правую бровь, на что генерал кивнул головой. «Во дела. Удивляют. Переживают, похоже, за свои задницы». «Да, переживают. Причем настолько, что отправили сто процентов уже обученных бойцов нам на помощь. Пан или пропал, как говорится». «Значит, нас ждет очень сложная битва, распризвали всех!» Тяжело вздохнул Грей. «Надеюсь, нас доукомплектуют. Ладно, не буду более отвлекать. Думаю, после нашей высадки вы отправитесь на местную станцию залатывать пробоины». «Именно. Поговорите со своими людьми». Словно по-отцовски посмотрел на Грея Песков. «Вас осталось мало, и даже я знаю, что им нужна заботливая рука своего командира. Поговорю. За сим я откланиваюсь». Поднялся со с кресла старший легус и ушёл в свою каюту, где сел раздумывать над словами поддержки.